Пьянка началась в ведре, на блестючей улице. За всегда этого паба были стражники. Его хозяин мистер Сыр знал, что нужно клиентам. Стражники предпочитали пить в таком месте, где ничто не напоминало бы им об их профессии. Бурное веселье здесь не поощрялось. Потом белочка предложила перейти в Слава Богу здесь открыто. Ангва была не в лучшем настроении, но у нее не достало духу сказать нет. Хотя белочку судьба наградила телом, способным пробудить ненависть в любой женщине, этот недостаток компенсировался тем, что белочка и вправду оказалась очень мила. Во-первых, самоуважение у нее было не больше, чем у гусеницы, а во-вторых, и мозгов примерно столько же. И собеседник неизбежно понимал это с первых же фраз. Судя по всему, одно уравновешивало другое. Наверное, какой-то добродушный бог сказал: Прости, детка, ты получилась тупее потолочной балки, но не огорчайся. На это никто не обратит внимания. И желудок у нее был лужёный. Ангва гадала, сколько мужчин скончалось в честных попытках напоить белочку до потери сознания. Алкоголь совершенно не ударял ей в голову. Возможно, он просто не находил дороги к мозгу. Но белочка была приятной и добродушной собутыльницей, если избегать беседы намеков, иронии, сарказма, юмора, сатиры и трёхсложных слов. Анг злилась, потому что ей до смерти хотелось пива, а молодой человек за стойкой решил, что пинтта винкля это название коктейля. Неудивительно, учитывая ассортимент тамошних напитков. Что такое бурлящий оргазм? поинтересовалась Ангва, изучая меню. Похоже, мы вовремя с тобой познакомились, заметила Салли. Нет, Ангва под общий смех вздохнула. Типично вампирский ответ. Я имею в виду, из чего это сделано? «Алмонте, валулу, виски-крем Медвежьи объятия и водка, сказала Белочка, которая знала рецепты всех существующих на свете коктейлей. И как он действует? спросила Шелли, приставив на цыпочки, чтобы посмотреть поверх стойки. Салли заказала четыре порции и вновь повернулась к Белочке. Значит, ты и шноби шнопс? Ну, и как у вас все трое навострели уши? К чему еще нужно было привыкнуть в присутствии белочки, так это к общему молчанию. Как только она входила, воцарялась тишина. Иногда из сумрака доносился вздох. Даже богиня пошла бы на преступление ради такого тела, как у белочки. "Шноби, милый", сказала белочка. "Он меня смешит. И не распускает руки». На трех лицах отразилось сосредоточенное раздумье. Речь шла о шнобби. Было слишком много вопросов, которые они не собирались задавать. "А ты видела, как он давит прыщи?" поинтересовалась Ангва. "Да, я думала, что лопну со смеха. Он такой забавный!" Ангава уставилась в бокал, Шелли кашлянула, Салли принялась изучать меню. "И он очень верный", продолжала Белочка, словно догадавшись, что этого недостаточно, она грустно добавила: Если хотите знать, он первый парень, который пригласил меня на свидание. Сали и Ангва дружно выдохнули. До них дошло. Значит, вот в чем проблема. Притом запущенная. Понимаете, у меня слишком густые волосы, слишком длинные ноги и слишком большие сиськи, продолжала белочка, но Сали подняла руку, призывая к молчанию. Во-первых, белочка. Меня зовут Бетти, сказала та и высморкалась таким изящным жестом, что самый гениальный скульптор в мире продал бы душу, чтобы запечатлеть это в мраморе. Вместо Бетти получилось Бэрлон. Во-первых, Бетти, повторила Салли, произнеся имя с некоторым усилием. Ни одна женщина младше 45-50, поправила Ангава. Да, вот так, ни одна женщина младше 50 не станет употреблять слово «сиськи» применительно к себе. Не станет и точка. А я и не знала, белочка шмыгнула носом. Да уж, сказала Ангва. Господи, каким образом объяснить женщине вроде белочки, которой имя Бетти подходит ничуть не более гвоздя во лбу, что у нее синдром ни чемушника? Притом не какой-нибудь частный случай. Это был синдром воплощенный, во всей красе, в своей незамутненной сути, классический пример из которого следовало набить чучело и сохранить в качестве наглядного пособия для студентов. И белочка была счастлива с Капралом Шнобби. Я сейчас тебе кое-что объясню, начала Ангава и тут же умолкла, пораженная масштабами задачи. Слушай, может быть, сначала выпьем еще? какой там следующий коктейль? Шелли светила с меню. Розовый рисун, объявила она. Прекрасно, дайте 4.